под Будайской крепостью. Ей нужно с ними поговорить. Когда по крутой винтовой лестнице, где лучше было держаться стены, потому что к середине ступени опасным образом сужались, она добралась, наконец, до третьего этажа, который, с учетом полуэтажа, был, по сути, четвертым. Запыхавшаяся госпожа папой обнаружила входную дверь открытой. На какое-то мгновенье ей показалось, что на самом деле она заперта, просто слегка подрагивает на сквозняке. В двери было три забраны рифленым стеклом оконца, самое верхнее закрывалось изнутри на задвижку, но сейчас и оно было открыто. Госпожа папой заглянула в маленькое окошко и в лицо ей пахнуло затхлым запахом квартиры. Звонить не хотелось. Она подтолкнула дверь носком туфли, и та со скрипом и хрипом медленно отворилась. На элегантной черной табличке, висевшей под щелью для писем, все еще значилось золотыми буквами. Марцелл Форгач, как на могильном камне. В нос ударило теплом центрального отопления, застарелым дымом и кисловатым запахом испортившейся еды, а на ее резкий, Громкий, нетерпеливый призыв, никто не вышел. Когда она захлопнула за собой дверь, по паркету пронеслась, сверкая маячком, красная пожарная машинка. Она не удержалась и чихнула. Сделав два неуверенных шага вперед, поднялась тяжелым вздохом пожарную машинку с пола и положила ее на стол. Открыла окно. Судя по разбросанным повсюду предметам, не так давно они еще были дома наверное просто выскочили куда то в магазин в аптеку на почту на детскую площадку сквозь распахнутое окно тепло от батареи устремлялось в прохладу раннего осеннего вечера мать жаждет проявле любви когда повзрослевшие дети встречают свою жаждущую любви и хоть какой то теплоты мать окурками немытой посудой, неубранными постелями, грязным бельем, разбросанным по кроватям, по всем углам, по полу, загнивающей или высохшей едой в холодильном шкафу, прокисшим молоком прямо в пакетах, грязными полами, волосами, рассыпавшимися при расчесывании, унитазом, испещренным погаными высохшими экскрементами, запахом несмытой мочи и разбросанными книгами, а не проявлениями любви и заботы, которых она ждет, то поневоле что-то сжимается в области сердца или, может, в голове? Потому что она только что пришла домой, к себе домой, с работы или из больницы. Она уже четвертый год ходит туда почти без перерыва. И как приятно было бы, если бы ее встретили знаками любви и заботы, а не грязными, вонючими, загаженными, мрачными комнатами. Вот бы сейчас чистую застеленную кровать, чайку, несколько непринужденных слов. Отсутствие проявлений желанной нежности или бескорыстной доброй воли со стороны взрослых детей всерьез ставит вопрос. Где мать ошиблась настолько, что тоска по любви приводит лишь к сгустку боли где-то в области сердца или в голове? Мать получает то, что сама приготовила? Приготовила и подмешала яд, напоила этим ядом своих малолетних детей, и через двадцать лет вот он, результат. Яд. Я лгала. Отрицала, что у меня депрессия. Выходит, надо мне было раздеться до гола, раскрыться и вопить во все горло, чтобы мамина депрессия и ее причина вошли в самую душу бедных моих детей. Тогда бы эта искренность привела в мир более отзывчивых детей? Тогда эта жажда любви нашла бы удовлетворение? Мелочная мать. Из комнаты мальчишек открывался вид на Будайскую крепость. Задний фасад Будайского дворца был такой же принадлежностью квартиры, как и мебель, полученная в подарок или взятая на время у родных и знакомых но так и не возвращённая обратно. Все вещи абсолютно разные, однако со временем они начали походить друг на друга. На выходящей в сторону холма на абхить трёхчасной стене замка группировались рядами выступы, балюстрады, лоджии, зияющие чернотой окна, заложенные ниши. Посередине серого фасада Шесть коринфских колонн подпирали террасу с видом на Буду. Над ней парили в воздухе шесть почерневших статуй, сплошь полуобнажённые женщины. Элегантную крышу снесло взрывной волной. Само это громадное здание было скорее декорацией, чем укреплением, которое нужно защищать. Много раз перестраивавшийся королевский замок приобрёл свою окончательную форму как раз тогда, когда историческая значимость королевства практически сошла на нет. Несколько раз здесь ночевал австрийский император, когда заезжал в эти края, а потом регент, то есть тоже не король. Ревущие львиные головы глядели вниз с обгоревших стрельчатых арок, обрамляющих окна, серо-черный фасад покрывали дыры и выбоины оставленные пулеметными очередями и взрывами. У подножия стен лежали гигантские расщепленные балки и кучи обломков высотой в целый этаж. Ночью в свете Луны вся эта монументальная серая масса, вся эта громада казалась поблекшей открыткой на стене или стоящим в углу шкафом, который невозможно открыть. Она возвышалась над домами, пустая и ни к чему непригодная. Зелёный конь. На одиноком выступе замка, над чахлым кустарником и тонкими деревьями, повылезавшими из щелей в стене, прямо напротив комнаты, в которой жили мальчишки, стоял на дыбах зелёный конь. Даже не стоял, а парил. Кто знает, с каких пор. Конь был того же зелёного цвета, что и обрушившийся купол крепости. Сказочный конь, сбросивший своего всадника, мальчишки об этом знать не могли, но никого он не сбрасывал. Наоборот, какой-то хартабадский табунщик в просторных портках, стоящий по другую сторону от коня, прямо у здания королевского манежа, пытался его обуздать. Этого безымянного табунщика, в честь которого назвали и маленькую площадь, мальчишки никогда не видели, и даже не знали о его существовании. А ведь то был сам укротитель коней. На это место он попал в 1901 году, после того, как с большим успехом съездил на Всемирную выставку в Париж и пережил здесь обе мировые войны. Барышни, поднимаясь на прогулку в крепость или спускаясь оттуда, охотно фотографировались у постамента с брыкающимся конем каковой, видимо, был какой-то особо чувствительной точкой во всей крепости раз зимой 1944 года его охраняла напуганная и угрюмая бронетанковая дивизия СС. Но мальчишкам из окна была видна лишь груда развалин. Вход на территорию крепости был запрещен. В деревянной будке сидел сторож, который караулил закрытое сооружение и, завидя детей, тотчас выскакивал наружу, начинал махать руками, кричать и грозиться. И они бежали прочь. И только зеленый конь стоял непоколебимо там, у себя наверху. Дурные предчувствия стали одолевать ее, как только она вышла из трамвая. С озабоченным видом она направилась в сторону дома, со знакомыми сталкиваться не хотелось. Анкета для включения в личное дело заполняется ответственным оперативником. Первое. Имя и фамилия. Госпожа Марцел Форгочне. В Венгрии женщины после замужества обычно получают не только фамилию мужа, но и его имя с добавлением частицы «не». В последнее десятилетия это делается по желанию. Второе. Прежнее имя. Девичья фамилия. Брурия ави шау третье место день месяц год рождения иерусалим 3 декабря 1922 года четвертое имя матери леа иедедия пятое образование медицинский институт шестое классовые происхождения интеллигенция седьмое гражданство венгерское 8 национальность палестинка 9 род занятий домохозяйка десятое место работы на данный момент прочерк 11 месячный заработок на данный момент прочерк 12 адрес на данный момент будапешт третий район улица Керик, 22 13 кодовое имя указать изменения госпожа папа и 14. Основание для вербовки: патриотические. 15. -е. Даты вербовки: март 1975 года. 16. -е. К работе привлёк: капитан полиции Ежов Щёкль. 17. -е. Квалификация: указать изменения. Прочерк. 18. -е. Работа по линии: указать изменения. Сионистские организации. Кроме того, переводчик Сиврита и английского. Прибавив шагу, она миновала группу белоснежных скульптур. В центре одиноко стоял предводитель крестьянского восстания, поджаренный на раскаленном троне. В кольчуге, из-под которой выпирали мощные мускулы, из булавой в руке. Если смотреть с тротуара, он казался на голову выше крепостного фасада. За ним начинался серпантин, ведущий в крепость дороги. Тут у скромной невысокой стены до самого конца пятидесятых годов стоял как будто вытесанный из камней этой самой стены длинный памятник артиллеристам. Шесть лошадей, по три в ряд, понурив головы, с трудом тащили орудия. На трех дальних сидели артиллеристы в касках, а на стене мемориала среди прочих были высечены названия городов отторгнутых от Венгрии по Трианонскому мирному договору. В 1937 году регент, питавший особую слабость к возведению военных памятников, лично открыл и этот. Сколько городов, столько и венков. По всему мемориалу развесили, как спасательные круги, по бортам океанского лайнера 29 штук. Только лайнер этот пошел ко дну. И после войны окрестные дети играли в прятки под ногами лошадей с оторванными головами и всадников, головы которых тоже снесло взрывом. Этих впряженных в орудии животных дети считали львами. А еще дальше позади стояла единственная оставшаяся от дворца короля-матеша, изъеденная временем гранитная колонна, как мертвое дерево, с которого срезали все ветви. Трамвай уже не ходил у них перед домом, громыхая как ящик с инструментами и вырывая обитателей квартир из самых глубоких предрассветных снов. Остановку перенесли на сто метров дальше, за лужайку с цветами, образовавшуюся на месте старого фонтана. Ближе к холму Набхить где то и дело можно было наткнуться на кости погибших солдат, неразорвавшиеся мины, неиспользованные патроны и таинственные пещеры, из которых несло мочой и говном. Раньше, бывало, какой-нибудь оторва выбегал из подарки их дома и, запрыгнув с разбегу на заднюю площадку трамвая, прямо через невысокую металлическую загородку, весело махал остальным, дожидался – пока трамвай, трясясь всем корпусом, поднимется вверх по склону и выпрыгивал у ступеней кинотеатра, чтобы купить билет на вечерний сеанс. Во всем царил деревенский дух. Летом приезжал на телеге развозчик льда, искрились на солнце ледяные осколки, слова охотливый малый рубил лед топором, Плотницкой скобой стаскивал со своей телеги блоки и раскидывал их по ведрам мгновенно собиравшихся вокруг него жильцов. Уголь привозили на грузовике. В воздухе перед домом носилась, сверкая на солнце, угольная пыль. Чувствовался ее запах. Мужики с покрытыми сажей лицами сгружали брикеты или кокс-лопатами в большие плетеные корзины и заносили их на спине внутрь или же уголь, прямиком по жёлобу скатывался к котлу, чтобы раз в неделю, по субботам, в доме была горячая вода. На карнизе полуподвального этажа сохли, издавая резкий запах ацетона, свежеокрашенные красно-синие оловянные солдатики. Из-за оконной решётки жена второго дворника кормила примастившихся на корточках детей лепёшками-лангышами со сметаной. Старший дворник топил котел, и в глазок, ведущий в подвал серой железной двери, было видно, как пламя освещает его блестящее от пота лицо. Как будто бы весь дом был одним большим кораблем. Приезжал старьевщик, приезжал точильщик. Запряженные в шаткую телегу сказочные клячи рыли грубо подкованными копытами ухабистую мостовую. Повсюду чувствовался доносившийся из древней пряничной лавки запах медовых пряников. На витрине красовались большие стеклянные банки, доверху набитые этими пряниками. Над дверью звенел колокольчик, и две добродушные беловолосые тетушки с улыбкой встречали посетителя. Анило, Ядаат. Даже не знаю, дома ли они. На какое-то мгновение... Она замерла в глубокой, напоминающей коробку арки дома, приготовила лицо для встречи со знакомыми. С тех пор, как она съехала отсюда два года назад, это давалось ей нелегко. Здесь ее знали как человека-улыбку. Эту роль она играла постоянно, и сейчас тоже, хотя всегда сознавала, что человека-улыбку она только играет. Даром, что она от природы была веселого нрава, Стоило ей увидеть саму себя, как она понимала, что лжет. Как раз сейчас настроения улыбаться у нее вообще не было. Она задрожала всем телом, из груди вырвался похожий на икоту звук. Такими сильными оказались воспоминания. Отсюда она вышла ранним летним утром в 1958 году, когда убежала с Томом, английским рядовым, в которого влюбилась еще в Палестине и который пересек полконтинента, чтобы приехать к ней из Англии с женой и двумя детьми. И она сбежала с ним на балатон Не могла не сбежать. От судьбы не уйдешь. Здесь же, в октябре 1956 года, папа стоял с рыжеволосой, нечесанной дочерью на руках, слушая доносящееся через распахнутое окно радио когда повстанцы с кокардами на груди едва не вздернули его на фонарном столбе. В квартире стало невыносимо. Со двора, с улицы было слышно радио, потому что раскатистый голос диктора доносится теперь через открытые окна сразу из нескольких квартир. «Беру с собой во двор старших детей, петра и Веру. Мы встаем там перед воротами». Из расположенной в полуподвальном этаже квартиры Привратника доносится речь Имре Надя. «Жизненные интересы народной демократии требуют ввода советских войск». Тенденциозно искаженная цитата из выступления Имре Надя по радио 25 октября 1956 года. На следующий день после назначения его новым премьер-министром. Точный текст. Советские части, вмешательство которых в борьбу было необходимо, исходя из жизненных интересов нашего социалистического строя, с восстановлением спокойствия и порядка, будут немедленно отозваны. К нам подходит молодой человек. Пыль на ботинках, одежда измята. Он тоже слушает радио. «Испешто — Испешто? — спрашиваю я его. — Да, — отвечает он. — Как там ситуация? Контрреволюционеры все сопротивляются? «На площади Кальвина, контр революционеры еще бьются», — говорит он и быстро добавляет, — «кровь рекой течет. К нам присоединяются еще четыре-пять юношей с национальными кокардами на груди. Вид у них хоть и помятый, но одеты они хорошо». Эти не жалеют голоса. «Все не так. Половина студентов университета все еще бьются на улицах. Им следует сложить оружие, а то конца не будет этой борьбе». «А ты кто такой? Кто тебя будет слушать?» «Это Имры Надь сказал. Сами слышали. Имры Надь пусть катится ко всем чертям. Еще вчера вы требовали, чтобы он стал премьер-министром. Он нам больше не премьер, потому что он позвал на помощь русских. А ты вон видишь фонарный столб? Вот на нем мы тебя скоро и вздернем. Я покрепче хватаю петра и Веру за руки и слышу, как один из парней сурово замечает». К чему тащить с собой детей? У нас в Кристине сравнительно тихо. Кристина-Варош. Район в Буде к западу от крепости. Назван в честь эрцгерцогини Кристины, дочери и императрицы Марии Терезии. Вопиют лишь стены, покрытые непотребными шовинистскими надписями. Заговорил вульгарный голос антикоммунизма, напоминающий о нелашистских временах. Первую такую надпись мог оставить только тот, кто фашистские времена сам был фашистом. Но многие из этих надписей выдают неуверенность детской руки. Незрелые юнцы подхватили лозунги фашистского пошиба и усердно передают их дальше. У ворот 13-14-летние ребята из нашего дома взволнованно обсуждают события. Один 23-го ночью был в городе. Он с воодушевлением рассказывает, что видел бои и что они забрались на кондитерский склад и вдоволь наелись там сладостей. По нему видно, что он воображает себя героем. Остальные слушают его с благоговением и завистью. И здесь же однажды случилось так, что, не рассчитав по своему обыкновению время, папа и поздно вышел из дома со старшим сыном и дочерью и, оказавшись на улице, не посмотрев ни направо ни налево уже хотел было перебежать мостовую таща за собой детей как прямо перед домом едва их не задавив со скрежетом затормозил грузовик чепель папаи обрушил на шофера град ругательств а тот вместо ответа просто выпрыгнул из своей кабины и закатил папой увесистую пощечину от которой очки слетели у того ссноса Госпожа Папой не знала об этой пощечине. Только в память старшего сына неизгладимо врезалось беззащитное, онемевшее, ошарашенное лицо Папой. Наверное, в это же время на доме появилась надпись. Уже не узнать, кто ее сделал, повстанцы или те, кто сажал их по тюрьмам, но зеленые буквы, все заглавные, остались. «Твердую народную власть». Надпись почти стерлась. Теперь разобрать ее мог лишь тот, кто ее помнил. Но как бы то ни было, она стала для всего дома магическим охранным знаком. Когда младший сын госпожи папы возвращался домой из школы, спускаясь по крутым ступеням холма Набхить, он всегда, всякий раз без исключения, прочитывал эту надпись, никогда ничего в ней не понимал и никогда ни у кого не спрашивал, что она Значит, «Ицик, Ицик, крошка Ицик, справимся без Аушвитца». Где-то была и такая надпись. Госпожа Папа столкнулась с ней в те революционные дни, и это тоже было тяжелой пощечиной. Она знала, что ей следует отсюда уехать. И все-таки она осталась. Что прошло, то прошло. Не глядя ни направо, ни налево, Она решительным шагом направилась внутрь, в прохладный, выложенный камнем вестибюль. Направо и налево открывались две темные лестничные клетки. Напротив сияла ярким светом стеклянная стена с видом на крепость и полный цветов внутренний двор. Квартира дворника казалась нежилой. Занавески были задернуты, консьержка... С тех пор, как у жильцов появились собственные ключи от ворот, по большей части тихо сидела у себя в полуподвальной квартире, куда вели ступеньки прямо из стеклянной будки. Но, тем не менее, сейчас она была тут, как тут, стояла, как раньше, с веником в руке. От шороха веника госпожа папа и очнулась и посмотрела в ее сторону. «Как ваш дорогой муж, госпожа Форгоч?» Госпожа папой пробормотала что-то вместо ответа, а потом, когда вопрос был задан снова, повторила певучим голосом, широко улыбаясь. «Поправляется. Старается, как может, госпожа Леннард». Но госпожа Леннард не проявила жалости и не отпустила ее. «Бедный товарищ Форгач. Вот уж не заслужил он этого от судьбы». Она дважды взмахнула веником, слегка подняв пыль. Видела я его давеча. Ужас, в каком человек состоянии. Как будто его надвое раскололи. Ох, не заслужил товарищ такое от судьбы. В госпожу папа как будто нож вонзили. Она не знала, издевается над ней госпожа ленард или хочет утешить, но склонялась скорее к первому. Она пошла было дальше, но безжалостный голос госпожи ленард прогремевший как предупредительный выстрел, Снова остановил ее. «Ничего не хочу сказать, но вчера вызывали полицию. Я, правда, сама ничего не слышала, но говорили, что у вас стоял невыносимый шум и галдеж, и что их раз пять-шесть предупреждали, стучали снизу, долбили в стену, но все без толку Как галдели, так и галдели. Вам бы надо поговорить с детьми, госпожа Форгоч, потому что я хоть и не знаю, кто вызвал полицию». Но если услышу такое, я как пить дать сделаю то же самое. После десяти вечера какая-то женщина, может, ваша дочь, визжала в окно, и ей-богу, было уже за полночь. А они все приходили и приходили. Без конца хлопали воротами, аж дом дрожал. Я чуть не померла со страху, что стекло выбьют. Я все понимаю. Молодежь. Сама была молодой. Но все же после десяти вечера... «Действительно нельзя так себя вести. Или я не права? У нас в доме живут трудящиеся, госпожа Форгоч. Вы сами это прекрасно знаете». «Трудящиеся». Госпожа ленард постаралась, чтобы это слово прозвучало в духе пятидесятых. Ее вдруг захлестнули старые слова, такие как «органы». Она даже чуть не сказала «МГБ», но вовремя себя одернула. Если органы станут часто сюда наведываться, от этого никому хорошо не будет. Не дело это, мне кажется». В ее голосе звучало как будто даже злорадство. «Наконец-то! Она может ткнуть в глаза госпоже Форгач тем, от чего ей самой было тошно при коммунистах. Наверное, поэтому с уст у нее и срывались эти странные слова. Потому что эти Форгачи тоже были «такие». Нет, люди они неплохие, но все-таки коммуняки. И по какой-то таинственной причине их надо было опасаться. Даже этого шута Горохового, дородного товарища Форгача, который мимо пройти не мог, чтобы не отпустить какой-нибудь идиотский комплимент или не ущипнуть легонько. Шустрый был этот толстяк, товарищ Форгач. Не пил, не курил, но кабель был еще тот. В ответ госпожа папа и лишь скривилась, поджала губы и пошла дальше. Она двигалась по внутреннему двору в направлении лестницы Ди, маневрируя как шахматная фигура между цветочными клумбами. Ей казалось, что из-за темных окон полуподвальных квартир чьи-то внимательные глаза следят за этими ее перемещениями. Архитектурные странности возникли из-за того, что дом высился на месте здания, построенного совершенно в другом стиле, и следы его все еще сохранялись. До войны здесь была казарма Лейбгвардии. Здание в форме латинской буквы «У» с двумя башнями, со сводчатыми подъездами, с удобными балконами и просторными террасами на крыше. В узкой задней перемычке жили солдаты. В передних частях располагались огромные, обставленные с помпой, но без роскоши, офицерские квартиры с высокими потолками. Прекрасная, наверное, у них была работа. Надежная и непыльная. Каждый день в одной из квартир попеременно текли послеобеденные беседы за чашкой черного кофе. Молодой папой с юной женой въехал в один из двух одинаковых стоящих вплотную друг к другу безликих корпусов, возведенных на месте обрушившейся после бомбежек казармы. Началась борьба за повышение уровня жизни. По-английски отчитывался он об успехах в торжествующем письме к молодой жене. 27 июля 1948 года. Будапешт. Дрожайшая Брури. Вчера я получил следующие предложения. Первое. Въехать на место Дежу в пятом районе. Он уехал насовсем. Второе. Пройти четырехнедельный курс в партийной школе, чтобы подготовиться к руководству трехмесячными курсами. Третье. Работать в пресс-службе премьер-министра. В ответ начальник в банке сказал, что он меня не отпускает, я ему очень нужен. После ожесточенной борьбы он, в принципе, согласился, но только при том условии, что отдел кадров даст ему как минимум двух коммунистов взамен меня. Он отослал меня, чтобы я им это сказал, а сам тем временем позвонил Роште. Когда я туда пришел, чтобы объяснить ситуацию, они не стали слушать мои объяснения и тут же дали мне работу. Рошта отмел все условия, и теперь, после года битв, я получил должность. Веги сказал мне, с победоносным видом, «Видишь?» Я был прав. Других новостей нет, все в порядке. Я отлично себя чувствую, как в старые добрые холостяцкие времена. Надеюсь, ты не имеешь ничего против. Теперь, что касается квартиры. Началась борьба за повышение уровня жизни. Все мои ученики уехали на лето, и у меня иссякли все источники денег. Надеюсь... Ты сэкономила пару филлеров чтобы мы смогли продержаться хотя бы на фистуке, фисташках. С любовью, много-много поцелуев, Марцел Форгач, референт пресс-службы премьер-министра, которая готовилась в тот момент к экзаменам и была беременна их первым ребенком. Даже и через год после переезда они разговаривали между собой на английском или на иврите и так продолжалось до тех пор пока кто то не донес на госпожу папой что она говорит в трамвае на иностранном языке и ей не сделали выговор на работе двор дома куда из сада вела лестница с каменными перилами окружала сложенная из неотесанных камней и облицовочного кирпича и украшенная стилизованными бойницами ограда Изначально двор создавался как спортивная площадка для солдат. Здесь на снарядах рядовые накачивали себе мускулы, потом он превратился в футбольное поле, в пыли которого до темна пинали мяч дети. В первое время они вели настоящую оборонительную войну против подростков из других дворов. Битвы по преимуществу приходились на время созревания каштанов. Но бывало что в ход шли и настоящие кирпичи. Неизвестно, что служило мотивом для этих межплеменных войн, но в какой-то момент они просто прекратились. Два серых блочных дома по обе стороны площади, дёрдя, дожи. От казарм с куполами, напоминавшими марципановый торт, не осталось и следа. Так же, как и от памятника артиллеристам Первой мировой. При осаде Будапешта Их сначала старательно разбомбили американцы, а потом со своих позиций на горе Геллерт основательно изрешетили русские. Драбанты с металлическими, украшенными пером цапли колпаками на головах, в жилетах с густой шнуровкой и расшитых народными орнаментами безрукавках, с которых еще и кисточки свисали, в узорчатых сапогах и с саблями, служили в почетном карауле перед зданием дворца, и едва ли представляли собой военную силу, способную защитить крепость от сколько-нибудь серьезной атаки. В начале 1949 года молодой сотрудник пресс-службы премьер-министра со всеми своими скромными пожитками и маленькой дочкой на руках, еще не папой, но уже и не Фридман, въехал в новенькую квартиру, казавшуюся в тех обстоятельствах вполне представительной. Похоже, что его карьера после стольких заковык и поворотов все-таки встала, наконец, на прямые, как стрела рельсы. Она даже не сняла пальто. Вешалка в прихожей почти вырвалась из стены, столько на нее навесили. Одежда выпирала во все стороны, нельзя было пройти мимо, ничего не задев. Повесить пальто там было просто некуда. В зеркало она не посмотрелась. В кухне было грязно, на плите дело раскалившись самая маленькая конфорка. Кто-то забыл на ней чайник. Видно, хотел сделать чай и уже положил на чашку ситечко с заваркой, но вода давно выкипела, в квартире стоял запах пережженного масла. Госпожа Папаи быстро выключила конфорку. Ручка была липкая от грязи, белая эмалированная плита почернела от сбежавшей овсянки И присохших, растрескавшихся остатков еды. Она не сразу поняла, что ей делать. Браться за щетку или оставить все как есть. Но в итоге поставила чайник под холодную воду. Тот зашипел, в лицо ударило паром. Она рассеянно заглянула в кладовку. На полках было пусто. Из полумрака сиротливо выглядывали баночка с засохшей горчицей, Несколько проросших картофелин, пара скукожившихся луковиц. Один раз она тоже умудрилась устроить пожар в квартире. Давно, в 1963 году. Ушла и оставила утюг включенным. Марцы был в больнице. Ей нужно было бежать на работу в Красный Крест. В соседнем доме заметили, что из окна струится черный дым. Пожарные не могли попасть в запертую на ключ квартиру, хотя тащить шланг вверх по узкой лестнице все равно смысла не имело. Так что они прямо с улицы направили в кухонное окно струю воды. Паркет размок, вниз по винтовой лестнице хлынули грязные потоки, зрители аплодировали. Дверь кладовки и через 15 лет была вся в пузырях, как маца. Ее просто выкрасили, а из-под краски ясно проступали лунные кратеры. Из большой комнаты послышался какой-то шорох. Она только теперь заметила, что кто-то занёс туда все стулья. Самую изящную вещь в доме — овальный стеклянный столик с отделанным бронзой основанием и греческими колоннами вместо ножек задвинули в угол. Письменный стол на львиных лапах подтащили ближе к батарее. В этом самом столе член рабочей милиции — Вспомогательное вооруженное формирование, созданное после подавления революции 1956 года из верных режиму партийных кадров. Папа держал служебный револьвер и патроны в латунных гильзах, по ящикам были беспорядочно рассованы брошюры и семейные бумаги. В комнате, как в театре, в два ряда стояли стулья самого разного пошиба. Большой, истрепанный персидский ковер кто-то свернул и прислонил к стене рядом с висящей там черно-белой фотографией с загнувшимися краями. На снимке младшая дочь госпожи Папой в сером с отливом костюме Папой, в белой рубашке, при галстуке и в огромных солнечных очках исполняет главный хит домашнего театра. Длинный страстный монолог из знаменитого итальянского фильма в котором начальник следственного отдела полиции убивает проститутку, а потом сам руководит расследованием. Череду премьер завершил сольный номер жужаны и Форгач». Монодрама с элементами пантомимы несет в себе глубоко пессимистический посыл. Человеческое отчуждение и одиночество она представляет в форме, свидетельствующей о неизбежном распаде брачных уз, а семью и два пола внутри нее — приравнивает к роботизированному однообразию. Подобно предыдущему, это представление содержало в себе множество эротических, непристойных элементов. Это зрители тоже восприняли с одобрением. «Лучше бы не входить, лучше бы развернуться и исчезнуть отсюда». Жалюзи были наполовину опущены. Что-то ее останавливало, но она все-таки не удержалась и неслышными шагами прошла в комнату, где спала на протяжении четверти века. В самые трудные времена, то в одном углу, то в другом, одна, на продавленных скрипучих кроватях и папой. Он приходил домой на рассвете, когда заканчивалась его смена на венгерском радио или со стоном внезапно просыпался посреди ночи, должен был на цыпочках обойти письменный стол, чтобы пробраться к ней, если ему хотелось. А хотелось ему часто. Сердце его не знало покоя, ему хотелось и тогда, когда ей не хотелось, но он считал, что двое младших детей, ночевавших с ними в одной комнате, уже глубоко спят. Хотя в этом никогда нельзя было быть уверенным. Любовью они занимались беззвучно, сдерживая стоны, только ужасно скрипела кровать. Потом папа и крадучись, возвращался в свой угол. Не у нее ни у него никогда не было собственной комнаты. Когда такая возможность появилась, они пустили квартиранта. Денег на хозяйство не хватало, и даже мизерная прибавка была не лишней. Но квартирант не платил, и избавиться от него им удалось только ценой больших усилий. Случалось, что в какую-то из маленьких комнат въезжал бедный родственник, и выкинуть его оттуда тоже было не так-то просто. Комфортно госпоже папой спалось только на купленном в Лондоне диване с зеленой обивкой, который одним движением превращался в кровать. И на чудо это тогда дивились все родственники. Кто-то тихо засмеялся. На полу на матраце лежал полуголый светловолосый парень. То есть скорее даже сидел, опершись спиной о стену и подсунув подушку под поясницу. Из-под бедуинского одеяла торчали длинные волосатые ноги. На впалом животе лежала гитара, и он тихонько бренчал на ней какую-то мелодию. Завидев госпожу папой, он просиял. «Целую ручки», — сказал он в той же манере, в какой дети здороваются на лестнице, и шаловливо заулыбался. При виде его худобы госпожа папой первым делом подумала, что его надо бы накормить. «Что это ты играл? Баха?» – спросила она, «только чтобы что-то спросить. У вас тут театр был?» Гостей созвали на театральное представление, которое началось около 20 часов 15 минут. Как следует из названия, авторы спектакля стремились представить на сцене жизнь Паскаля. Главные роли исполнили «Янош Ксантус» и «Дёрть Козма». Пьеса, которую они дополнили каламбурами – имела глубоко обсценный гомосексуальный характер, несла на себе признаки андеграундной сцены. В рядах присутствовавших она вызвала единодушное одобрение. После этого демонстрировали короткометражки «Агнеш Хай», которые мой знакомый уже видел на другом показе. Среди них заслуживает внимания этюд под названием «Темпо», потому что в одной из ролей там играет соратник Микла Шахарести, Миклыш Харести родился в 1945 году. Один из основателей движения венгерской демократической оппозиции. В начале 1970-х участвовал в леворадикальной студенческой организации, за что был помещен под полицейский надзор. С 1980 года редактор сам журнала «Беселё» – собеседник. По имени Майор, он работает декоратором в копашварском театре. Во время показа пришли Юлия вериш и мать Форгачей. Узнав программу «Вечера», она заявила, что знает эту пьесу. Из всего этого следует, что представления могут носить регулярный характер. Петр Ковач сказал моему знакомому, что 17 июня по адресу Будапешт, 8-й район, бульвар Ёжифа, дом 60, Миклош-Эрдей, Миклош-Эрдей. «Годы жизни. 1928-1986». Автор, теоретик и режиссер. В 1960-1970-х годах получивший известность как отец нового венгерского авангарда. Устраивает креативистическую акцию, на которую ждут всех желающих. Немеж. Заключение. «Секретный агент выполнил свое задание хорошо». Его донесение имеет оперативную ценность, сведения можно считать проверенными. Его данные подкрепляют и дополняют нашу подтвержденную информацию, полученную из другого источника. Последние месяцы мы получили из нескольких источников сведения о том, что будапештские новые левые и члены анархистских групп сделали новым местом своих собраний квартиры Яна Шексантуса и жужаны и Форгач. Теперь наш связной впервые обстоятельно доложил о текущем состоянии программ, которые там устраиваются. Часть лиц, посещающих мероприятия находится под наблюдением наших органов в связи с введением враждебной деятельности. Обстоятельства показа этих пьес, судя по всему, подкрепляют их концепцию о том, что в данной политической ситуации наиболее целесообразным методом сплочения группы отдельных лиц является общая художественная деятельность. Представления имеют нигилистическое звучание, их непристойность говорит о глубоком человеческом кризисе, который переживают участники. В косвенной форме они отрицают правомощность социалистической культуры. Их творчество создается в духе так называемой контркультуры, популярной на Западе, добавила она. Но дальше пройти не решилась, даже при том, что на нее вдруг накатила страшная усталость. Ей очень хотелось накормить этого лохматого молодого человека, друга ее сына, расставить по местам стулья, подмести в комнате, застелить постели, проветрить, пропылесосить ковер и вообще навести порядок в этом безумном беспорядке. Но у нее не было на это сил. Она рухнула на ближайший стул в полном изнеможении. Юный блондин, как будто готовился к долгому разговору. Он вежливо положил гитару на паркет, и это медленное, сделанное с лишними усилиями движение, ради которого ему нужно было перегнуться через весь матрац привлекло ее внимание к неподвижному телу, лежавшему рядом с ним под простыней. Из-под простыни выглядывали лишь две грязные ступни. Да, Баха. «Вольтэмперитс клавиа». И парень уже было снова услужливо потянулся за гитарой, но его движение прервал вопрос госпожи папой. В этот момент у нее дико забилось сердце. «Это ты поставил воду кипятиться?» — спросила она. Ничего лучше на ум не пришло. Вместо ответа он поднял висевший у него на шее амулет на кожаном шнурке, который за полгода до этого получил от госпожи папой, потому что, закончив вышивку, она, по своему обыкновению, дарила ее первому, кого увидит. Вышивка изображала райскую птицу. «Все еще у меня, тетя Рия!» — воскликнул он радостно, после чего добавил, наморщив лоб. «Я только что слышал там голос петра Все-таки мог бы и выключить. Все, меня уже нет» крикнул парень и, как был, выпрыгнул из кровати и стал рывками натягивать брюки. Своей поспешностью он как будто хотел отвлечь внимание от тела, неподвижно лежащего под простыней. «Быть этого не может», — подумала госпожа папа «это невозможно, не может быть, чтобы он там лежал. Но если даже он там лежит, тогда что это значит и почему мне такое вообще пришло в голову?» Сердце у нее заколотилось еще быстрее, забилось, как взбесившийся, бьющий копытами зверь, силищийся вырваться из своего загона. «Ты есть не хочешь?» — собралась она было спросить из худалого парня, но не смогла оторвать взгляд от очертаний спящего тела и, к величайшему своему удивлению, спросила. «Ты не знаешь, где Андраш?» С резким визгом распахнулась входная дверь. Судя по гулким голосам на лестнице, пришли сразу несколько человек, целая группа. Из прихожей послышался громкий смех и оживленные споры. Кто-то включил свет. Их оказалось всего трое, но ее сына среди них не было. Тем временем уже стемнело. Она ничуть не удивилась, что в квартиру вдруг нахлынуло столько чужих. Сколько жила на свете — всегда была готова к тому, что кто-нибудь может прийти, как и в детстве, в дом ее родителей, и его накормят и постелют ему постель. Будь то нищенка, арабская партийная делегация, возвращающаяся домой в Тель-Авив из Москвы или оказавшаяся здесь проездом из Тель-Авива в Москву. Дальние родственники, тетушка-племянница, квартирант, которого нельзя выкинуть на улицу. Армяне, англичане, французы, итальянцы, какой-нибудь сосед, который зашел за солью, мукой или картошкой, или принес свежий арбуз, почтальон с телеграммой, но не друзья, потому что друзей у них не было. А когда из Тель-Авива или из Москвы или из Стокгольма приезжал седовласый патриарх, зампредседателя Всемирного Совета Мира, отец госпожи папой, вся семья собиралась в сияющей, надтертым паркетом пустой гостиной, перед покрытой трафаретным узором стеной, вокруг стеклянного столика, все в своих лучших воскресных нарядах ради групповой фотографии. И на время фотографирования топор войны закапывали глубоко под землю. А вместе с ним и безобразные раздоры, раздиравшие семью на куски, все попреки, всю ревность и ненависть. Они бывают в любой семье. Но тут все крутилось вокруг колдовского слова «Израиль». Ведет он захватническую войну или отражает вероломное нападение. Агрессор он или невинная жертва. Когда и без того не слишком большая коммунистическая партия Израиля раскололась надвое, споры стали вести с горячностью, которая посрамила бы даже участников средневековых религиозных войн. Раскол переживался, как какая-то мировая катастрофа или наступление Веймарской республики. Сне Микунис. Сне Микунис. Мойше Сне. При рождении Мойше Клайнбойм. Годы жизни. 1909-1972. Деятель социалистического сионизма, а впоследствии один из лидеров израильских коммунистов. Шмуэль Микунис. 1903-1982. Израильский левый политический деятель. После раскола Коммунистической партии Израиля в августе 1965 года Микунис возглавил ее национальную сионистскую часть. В советской историографии получила название «Раскольническая группировка Микуниса-Сне» которая впоследствии поддержала действия израильского правительства в шестидневной войне 1967 года. Два эти имени звучали беспрерывно. Эти двое были еретиками и раскольниками, предателями, отвернувшимися от единственно спасительной промосковской платформы. Сне, Микунис, а также имена арабских звезд новой партии звучали беспрерывно. Хабиби и Туби. Туби и Хабиби, аль итихад Изо, Хадерых. Эмиль Хабиби, годы жизни 1922-1996. Тауфик Туби, годы жизни 1922-2011. Имеер Вильнер, годы жизни 1918-2003. Основали при расколе КПИ в 1965 году партию «Раках» – новый коммунистический список, которая полностью поддерживала антиизраильскую политику СССР и стран-сателлитов СССР. Коммунистическая арабоязычная газета аль итихад была основана в 1944 году при участии Эмиля Хабиби, который оставался ее редактором до 1989 года. Зо Хадерых Еженедельник Коммунистической партии Израиля выходит с 1965 года на иврите. Родственники совали друг другу под нос, вырезанные из газет статьи на иврите и английском, орали об империализме и об истреблении нации. И все это только усугубилось после войны 1967 года и разрыва дипломатических отношений. Тогда единство семьи, дало особенно глубокие трещины. Заходил Саша, всегда веселый, благоухающий приятными ароматами арабский коммунист. Он регулярно появлялся во время каких-то своих командировок с блоком Мальбора. И госпожа Папаи, которая курить толком не умела и курила лишь изредка, тут же демонстративно затягивалась сигаретой. Заходил торговец нефтью из Бейрута, армянин, христианин и коммунист, который до конца жизни слал своей обожаемой Брурии открытки со всех концов света. Так вот, стало быть, когда приезжал седовласый голубоглазый патриарх, семья на какой-то миг казалась одним целым. Приносили новорожденных, приводили детей постарше, улыбались даже те, кто еще вчера готовы были утопить друг друга в ложке воды.